На проспекте Ленина и на Сибирской, бывшей Карла Маркса, меняли дорожное покрытие. Там тарахтела техника и чернели раскопы. В проломах виднелся старый асфальт. Четыре-пять слоёв. Надо же. А я не замечал, как глубоко погрузились дома. Меня пошатывало. Тонука шла молча. Не глядя по сторонам, изредка хваталась за жужжащий телефон. Читала СМС и что-то строчила в ответ. Ни разу не заговорила и ничего не отправила. Первый. Минут через десять мы были уже возле пединститута, на перекрёстке Сибирской и улице Пушкина. Михалыча несло. «Кстати, а вот! Обратите внимание на угол здания!» Как заправский экскурсовод говорил он, указывая на первый корпус. «Видите, где вход? Что это, как не замковая башня? Две стены, шатровая крыша, круглые бойницы наверху. Это слуховые окна. Можешь называть как хочешь, суть от этого не меняется. А на другой стороне улицы, прямо напротив, а? Нет, вы только посмотрите. Мы станокой дружно повернули головы и вперились в зелёное здание с угловой башенкой, увенчанной крутым чешуйчатым куполом, похожим на еловую шишку. Типичная навесная бойница, прокомментировал Михалыч. И что характерно? Аккурат напротив первой. Если оборонять въезд на улицу, лучшей позиции не найти. Фу, пропасть! Да что за человек такой, Михалыч? Из любой мухи раздует слона. Я сто раз проходил мимо этих зданий и ни разу ничего не замечал, ни о чем таком не задумывался. В любое другое время просто не обратил внимания бы на его слова. Но сейчас мне почему-то стало не по себе. Я протянул руку за спину и пошевелил пальцами. «Танука, дай глотнуть». Пальцы ощутили холодок от потевшего пластика. Я глотнул, малость полегчала. Круги перед глазами исчезли. «Если вы не против, сделаем крюк, а?» — предложил Артур. «Спустимся немного к каме, я вам ещё кое-что покажу. Пару мест. Это очень интересно, вот увидите». «Идём?» — я посмотрел на Тануку. «Всё равно делать нечего». Поддержала меня та. Башни подстерегали нас везде. На Кирова, на Ленина, на Комсомольском. Особенно нас заинтересовало здание без вывески и номеров между домами номер 12 и 16 на улице 25 октября, оперного театра. Со стороны оно казалось классическим замком, выстроенным по всем канонам фортификационного искусства, исключая разве что пробитые в стенах окна. «А знаете, что здесь?» Спросил Артур, выдержал паузу и торжественно объявил. «Управление ФСБ! И посмотрите на башни! Такие же, как в пединституте! Зуб даю! Их проектировал один человек!» Мы молчали. А Михалыч раз за разом совал нос в записную книжку и называл новые адреса. «Сибирская, 4010, дом с угловой башенкой». «Компрос, 49. Дом, фланкированный башнями по обеим сторонам. Там же, напротив, дом номер 48, здание Горэнерго. Просто огромная башня. На Белинского возле пожарной части построили башню с часами. А зачем? До сих пор не знаю, что за антенну установлена на здании банка «Уральский финансовый дом» на Ленина. А зданию лет 30. А что нагородили на крыше Карпинского 77? Это вообще не опознать». И знаете, я заметил, если около старого здания с башней строят новую высотку, она тоже обязательно будет с башней. Вот здание областного центра медицинской профилактики на Пушкина 83. Оно тоже с башней. Но как только ее заслонили дома, чуть ниже сразу выросло другое здание. Высоченное, с башенкой, куполом и шпилем в виде кадуцея. Мы как раз проходили мимо одного такого здания. Танока сделалась до странности задумчиво. Артур достал камеру и сделал несколько снимков, а пару раз улучил момент и щёлкнул нас. Я сделал вид, что ничего не происходит. Танука только покосилась на него и снисходительно улыбнулась. Ну хорошо, убедил. Сдался я, когда мы уже почти стояли на пороге мастерской. И что ты думаешь по этому поводу? Я? растерялся Артур. «Ничего я не думаю. Что тут можно думать? Скажу только, что башни всегда строят для двух вещей. Для наблюдения и обороны».